Глава 4. Возвращение души. Кирия и Мозайка заметили существо ещё в лесу, между двух невысоких холмов, когда оно тянуло себя по распадку. Молодые деревца с треском ломались под когтистой тушей. Толстые лапы неуклюже загребали землю. Голова была низко опущена, будто чудовищные челюсти тянули её к земле. «Я его узнала! Узнала!» — шептала Кирья, высовывая голову из черничника, в котором они затаились на соседнем взгорке. Когда отступил первый отчаянный страх, она сразу вспомнила, где видела тварь. «Живи!» — звучал в ее ушах призыв Калмы. «Иди наверх! Убивай всех, кого встретишь!» Ей вспоминалис видения в лесу ящеров, будто из страшного сна, как калмы лепил из двух лесных ящеров одно чудище, нелепое и страшное, как вдыхало в него душу утонувшего рыбака. "Это творение калмы", прошептала она, когда ящер прополз мимо и начал удаляться в лес. "Она его создала роду хирвы на погибель". Так что же Вон в деревню ломится, побледнел Мозайка. Надо бежать, предупредить их. Он приподнялся было, но с буку тут же раздалось тихое рычание. Они не бойся, сами услышат, тихо ответила Кирия. Вон сколько тряска, да ещё и ревёт. Пошли за ним. Дождавшись, когда чудовище скрыется за деревьями, они спустились в распадок и принялись красться по его следу. Время от времени на лесных прогалинах они видели, как оно брёдёт, дёргаясь, глухо рывя и покачивая огромной головой. Что-то с ним не так, сказал Мозайка, когда лес начал редеть. Я помню, одному из дядек дерева на спину упало. Так он покуда не помер, тоже задние лапы волочил, да всё подвывал, жалобно так. Может, оно устало? усомнилась Киря. Вон, ему сколько деревьев на спину упало, а ему хоть бы что? Я думаю, это всё Калмины чары. Она ведь его из двух чудищ слепила. Вот его внутри крутит. И то верно. Мозайка прищурившись, поглядел на чудовище. Оно как раз начало подниматься в гору. Издалека было видно и слышно, как с надсадным хрипом ходит его бока. Да и холодно ему, это ж ящер. Может, там у калмы в лесу круглый год тепло, а у нас все ящерицы ещё до листопада в норках попрятались. Кирья ещё чуть подумала и достала из-за пояса костяную дудку, но Мозайка схватил её за руку. "Если сейчас дунуть", поспешно прошептал он. "Зверюга на дверь расползётся. Сама же рассказывала, что со щучим ящером приключилась. Этот-то еле на ногах стоит." Брёдёт, никого не видит. А новые хоть и поменьше, да похустрей будут. Как с ними управимся? Давай лучше этого обойдём, да в деревню берегом побежим. Глядишь, обгоним, а то и само не дойдёт. Но мозакины надежды не оправдались. Неподалёку от селения чудище будто бы взбодрилось. Оно принялось шумно нюхать воздух, взревело и, видимо, почуя близкую добычу, И с последних сил устремилась к берегу Вержи. Она резко вскидывала передние лапы, будто пытаясь прыгать, так что неуклюжие задние за ними не успевали бороздя землю точно сухими толстыми когтями. Кири и мозайка едва поспевали за зверем. Даже мамонты рядом с ним казались не столь велики. Наконец, когда впереди забрежжило серебристое утреннее небо над Вержей, И показались стравины и крыши домишек, чудовище остановилось. Оно издало тоскливый рёв, вытянуло вперёд шею, будто стараясь ещё хоть немного продвинуться, и завалилось на бок в утоптанную траву у начала горушки, на которой стояла арийская крепостица. Неушто помер. Мозайка оглянулся на залёгшего поблизости вожака его стаи. Тот вроде бы и не смотрел на него, но всё время оставался поблизости. Или притворяется. Вожак приподнял губу и тихо зарычал, но вскоре умолк и принялся принюхиваться. Зверь явно не знал, что делать: то ли броситься на лежащую тварь, то ли бежать прочь, пока та не бросилась сама. Мозайка осторожно выполз из кустов. И подкрался к туше, готовый дать стрекоща, если ящер хоть шевельнётся. Но тот лежал с закатившимися глазами. "Не сдох!" радостно крикнул внук Вергиза. "Кирилл, выходи!" Девочка опасливо подошла, глядя на затянутый плёнкой круглый сизый глаз. Тот вдруг моргнул и вновь закатился. Видно, у ящера не осталось сил даже поднять голову. Кир и невольно пожалела жуткое и несуразное существо, сотворённое себе и другим на погибель, бесмысленной злобы и калмы. А ведь в нём живая душа, вспомнила вдруг она. Если бы не тот утонувший рыбак, чудовище вообще в наш мир попасть не смогло бы. А что если не успел Мозайка даже крикнуть: "Стой!" Как Кир я поднесла к губам дудку и дунула в неё. А гребнестой спине ищадя калмы волной прошла дрожь. Бока поднялись с ужасным хрипом: раз, второй, затем медленно опустились. Ящер дёрнул ногами, распахнул пасть, да так и остался лежать с вываленным набок языком. "Теперь-то точно помер", с облегчением сказал Мозайка. "Гляди!" удивлённо воскликнула Кирия. "И спасти чудовище!" Выпрыгнула большая серо-зеленая лягушка и деловито поскакала в сторону вержи. Хирия с мозаикой с любопытством последовали за ней. Лягушка скоро допрыгала до берега. Прыжок, всплеск, и только круги пошли по воде. Селение рода Хировы выглядело совсем опустевшим. Родичей не было видно. По избам попрятались, что ли? — А, нет, вон, в острожке ворота открыты, и люди на стенах стоят, смотрят. — Эй! — закричала им Кирия. — Открывайте, опасности нет! Но ответы не дождались, да и ворота никто не спешил открывать. — В деревне никого, — подошел сзади мозаика. — Видно, уже давно чудище заметили, на тот берег утекли от беды подальше. — Да. Может и нам за ними, на тот берег? задумчиво проговорила Кирия. А то пошли в Орьевскую крепость, вон там наши парни. Внук Вергиза тоже поднял глаза на острожек и схватил подругу за руку. Не ходи туда. Застрелят. Он показал на людей на стенах с луками на изготовку. Хоть чудовище лежало неподвижно, оружие никто не опустил. Ты чего? удивлённо спросила Кирия: "Что лохи у парней? Так они чудище боятся? Уверена, что его они нас. Мы ведь вместе с ним из леса пришли. А ну как там думают, что это мы его привели? Ну мы же правду расскажем". Мозайка печально покачал головой. "Не поверят они нам". Кирия неуверенно топталась на месте. "Как не поверят? Чудовище ведь мертво. Так что?" «Стрелять!» Стоявший на стене у ворот вержанин с луком оглянулся на товарищей, потом снова на рыжую девчонку рядом с чудовищем. «Погоди!» — отмахнулся молодой Раева, вглядываясь в маленькую фигурку рыжеволосой дочери Толмая. Девчонка казалась особенно мелкой и тощей рядом с безобразной серо-зеленой тушей калмина ящера. «Ишь, нечисть! Рукой машет!» Негромко пробормотал кто-то за его спиной. Себя подманивает. Вслед за ним наперебой заговорили и другие. «Чудовище-то, может, и не издохло вовсе? Может, прилегло и ждет? Кто их чудищ знает?» «Ну вот, Кири, поди, и знает. Недаром у чаяния прежде сказывал, что не родня она ему. Он сам видел, как отец ее в корзинке с болота принес». «И я о том слышал». Вот как ящера летучего толмай свалил, так ее и принес. Кирия при нем из доброты жила, а как высокая локша ее к себе забрала, так все нутро ее настоящее и явилось. Кучай знал, что говорил, — явнул Вержанин с луком. И вдруг осекся, глянув на тело Ашкая, с разрубленной головой, которая так и лежала под стеной неподалеку. — С этим что теперь делать? — У чайка назло пометилев, всем попомнит. Зароим его, предложил молодой Раево, всё ещё держащий в руках не отмытый от крови бронзовый топор. А лучше в болото кинем. Если что, так скажем, чудище его сожрало. Так же скажем, заметил кто-то. Кирья своими глазами видела, что оно никого не съело. Может, и её тогда в болото. Ты сам-то думай, что говоришь. Даже если тварь издохла, там рядом мозаика крутится, стало быть, и стая близко. Только руку на него подними, они к тебе потом ночью придут и до костей обгложат. — Так что, не стрелять? — пускай уходят. — буркнул молодой Райва. — Уйду, вот добром не тронем, а вот у чай, вот с ним разговор иной. Но его слова удивленно обернулись все, кто стоял поблизости. — А чего ж иной? спросил парень с луком: "Уй, чай, хоть и не с хожь с отцом, но всё же татаряльцев в земле ингерей защитил? Ты мне-то о том не сказывай", огрызнулся Райво. "Я с ним за царевичем ходил и всё своими глазами видел. Тех татаряльцев и след простыл. Дошли ли они через холодную спину до своих земель, не ведаю. По всему так и не дошли". "А что да джереша?" Он скрипнул зубами. Да убийцы, которые здесь кровушку наших родич лил, и лили, моего деда ни за что прикончил. И автоутро чуть рассвело, по всему селению ходил, следы искал. А ли альцы пади не коршеных, чтобы с высоты падать. Да и коршены землю лапами метят. И вот что я вам скажу. Джерриш был один. Как я не искал, других следов не нашёл. А следы у него приметные, лапища как у медведя. Вот и судите. Думаю, это всё у Чаева затея. Известий нас всех он задумал, за то, что изгнали его отомстить. Всё так и есть, послышалось вокруг. Учаев нынче всю Ингрима Ага под себя подмял. А роду с того что? Где наш прибыток? Торчи на горушке добрёвноворочей. Да «Этот всех изведет!» — мрачно просыдил еще кто-то. «Цыц!» — перебил их молодой Райва. «Если все со мной согласны, стало быть, время подходит Толмаеву сыну дать от всех нас ответ, а кири огневолосые с волчьим мальчишкой пусть идут, куда хотят». «Да, может, девка и вовсе не живая», — добавил кто-то. «Она вон привела в родной дом зверя из-за кромки». «Разве живые так поступают?» «Пусть идет прочь, откуда явилась!» Загомонили вержане, еще сильнее испугавшись возможной нежити. «Не открывайте ей ворот, и мозаику пусть с собой забирает! Не надо нам тут бродячих мертвяков!» В родной избе было темно и сыро, как в погребе. Кирья с трудом открыла разбухшую дверь, заглянула внутрь, моргая, чтобы глаза привыкли к сумраку. Изнутри пахнула нежилой сыростью. Дом не просто выстыл, он будто умер. Как те избушки без окон и дверей на деревьях в селении дедов. Кирья почти заставила себя войти. Тут еще кое-что надо было забрать, если не унес у Чайка. если запасливые сородичи не растащили. У отца было много хорошего. Бронзовые топоры, ножи. «Надо бы взять копьецо и лук», — подумала Кирья, шаря взглядом по закопченным бревенчатым стенам. Лука не нашла, взяла небольшой топорик. Никто ничего не тронул. Не посмели. «Мы дети Толмаевы. Батюшку уважали». «А нас с сучайкой боятся!» — с мрачной гордостью подумала Кирия. Когда глаза привыкли к темноте, Кирия сперва забралась на лавку и принялась осматривать божницу. Там теснились все привычные охранители — рогатый пращур Хирва, выточенный отцом из соснового корня, рядом потолще мать Лосиха, за ними пучеглазые домовые духи. Они сторожили нечто, завернутое в тряпицу. Внутри тускло блеснул золотой кругляш с тесненными треугольными лучами-стрелами на золотом обруче. «Не из награбленного ли?» — брезгливо подумала Кирия. Потом вспомнила. «Из подарков. Ей же и подарили». Бережливая урха сразу спрятала, чтобы не потеряла. Кирия надела солнечный кругляш на шею. Тут ещё у Чекинова волчок всегда лежал, вспомнила она. Но сейчас его на бажнице не было. С собой, значит, унёс отцову памятку, поняла она и почему-то порадовалась этому. Слезла с лавки и прошла в женский угол, где хранился короб с её приданым. Киря росла без матери, однако женщины рода Хировых обучили её всему, что должна уметь добрая хозяйка дома. Прясть, ткать, шить, вязать, штопать. Но ткала и шила Кирия только повседневное. Тут же в Заветном корабле было совсем другое. Богатые приданые, принесённые в дом Талмая его женой, матерью Урха и Учайки. Отец не часто разрешал Кирии туда заглядывать. Сверху лежало свёрнутое панёво из густой синей ткани. Такую красивую ткань умели делать только Дривы. Ере со вздохом отложила ее в сторону. Панева — одежда хозяйки, жены, матери семейства. Была бы сестра, ей бы отдала, а так... — Никогда не носить тебе, паневы! — будто кто-то шепнул ей в уши. Кире на миг стало грустно, но лишь на миг. Она спокойно отложила в сторону синий сверток. Под поньёвой лежал ремень, кожаный с бронзовыми накладками. Такие ремни девицы и женщины рода Хирвы носили только по праздникам. Кирия довольно улыбнулась. И вот она и искала и принялась одно за другое доставать и раскладывать по лавке драгоценные вещи. Первым делом она переоделась в материнскую вышитую рубаху. Её детская рубашка была ей уже мала. Запястья торчали из рукавов. Кирия только удивилась, как быстро выросла и вытянулась у добродей. День за год. Переодевшись, опоясалась ремнём, собрала в свой дорожный корыт литые украшения. Укладывая туда расшитый жемчугом наголовник, пригляделась и вдруг сообразила: а ведь он не вержанский. Таких круглых с ушками здесь не носили. на подъездке. Ни щуки, как положено, и даже не утицы, какими украшают себя девушки карю. А вовсе лягухи. Выходит, матушка была не вержанка, задумалась Кирия. Неужто из рода эквы? Они ведь совсем далеко отсюда, за рекой, у мокрого леса. Впереди смутно забрезжили какие-то новые пути. Может, туда уйти, если там родня? кая родня одёрнула себя кирия батюшка меня на озере в корзинке нашёл одна у меня родня летун крылатый был правда у чайка ещё у добродеи кири узнала что старший брат с войском ушёл в ладьеву да сестры ему явно никакого дела не было обрадуется ли если встретит признает ли взгляд её невольно метнулся к каменке Вергиза в дуб. Вот куда сейчас лежит её путь. Ери закрыла короб, поклонилась бажницы и вышла из избы. С Мозайкой они встретились возле околицы. Барин снарядился основательно, взял с собой топор, копьё и лук, переоделся, надел кожух, шапку и тёплые сапоги из оленьей кожи. Пока осень стояла тёплая, но это ничего не значило. Заканчивался листопад, в любой день могли грянуть заморозки. Увидев подругу, Мозайка ахнул, совсем девица. Смущённо проговорил он: "Скажи, что же?" Внук Вергиза разглядывал Кирию, будто впервые увидел. Материнская рубашка по вороту, подолу и рукавам была вышита красными и чёрными обережными узорами: целый мир со зверями, птицами и добрыми духами. Ветви спускались на грудь, птичьи крылья обнимали плечи. Талию Кирия стянула широким поясом, сверху надела кожаную безрукавку. Волосы убрала под обшитый бронзовыми зверями наголовник. На ногах оставила братнины порты и толстые шерстяные обмотки. Ведь не в избе сидеть, а по лесу ходить. Но ещё ты на лохшу стало похоже, продолжал разглядывать её Мозайка. И повадки И даже взгляд такой же. Кирия показала ему язык. Рубаха красивая, в лесо борвёшь. Я потом сниму, а сегодня не хочу. Если убьют, помнится, батюшка рассказывал, когда род собирается на смертный бой, так надевают всё лучшее. Кто убьёт? Фыркнул Можайка. Какой бой? Тут он умолк, потрясённый. Он наконец сообразил, кого ему напоминала Кирия. юного воителя, ариальского царевича. Смуглые щёки, золотистые волосы, солнца блестит на шее. Думаешь, в лесу всего одно чудище бродит, продолжала подруга. А если у деткиного дуба нас сторожат? Помнишь, какое там болото по соседству? Где там всё чарами запечатало, кроме него никто пройти не мог, разве по его дозволению. Только на то и надеюсь. Кирья вновь вспомнила своего черного крылана. «Своего ли?» С тех пор, как она вернулась из-за кромки, он как в воду канул и на призывы не откликался. Вдруг она ни с того ни с сего засмеялась. «Чего хихикаешь?» «Да подумалось. Два грозных вояки на битву собрались. Волчий пастырь, которого волки не слушают, и добродей и недоучка с краденной дудкой». Напротив нас сама Калма. «Мы ее уже раз одолели», — возразил Мозайка. «А дядьки...» Мозайка огляделся. Он чувствовал, что стая где-то поблизости. Порой он даже видел кого-нибудь из них. Но Кирья права. С тех пор, как он своими руками сломал манок, дядьки перестали его слушаться, хоть и не покинули. Это обнадеживало. Втайне мозайка надеялся, что в выжженном молнии дупле, служившем вергизу жилищем, сыщется иная дудочка. Дед всё время что-то резал и вытачивал, то из дерева, то из кости, от чего бы ей не соскаца. Поспешим, потянул он Кирию за собой. Не приведи боги, калма новую тварь пошлёт.